а философ-просветитель Дени Дидро жил при дворе Екатерины несколько лет. Важнейшим стремлением просветителей явилась разработка принципов естественной человеческой жизни, способов обоснования различных путей в разумной человеческой деятельности. Во Франции всех их объединяла рационалистическая критика политических и социальных устоев абсолютной монархии. Критики – С естественных разумных начал подвергались все исторически сложившиеся формы государственного правления и общественных отношений, правовых, религиозных и моральных. Французские просветители стремились выработать определение эпохи Просвещения, её основного смысла и особенностей характера как своеобразного временного отрезка истории. Естественно, каждый давал своё определение. Большой энциклопедический словарь под редакцией Брокгауза и Эфрона Он дал предпочтение определению классика немецкой философии Иммануила Канта, который считал, что просвещение не есть замена одних догматических идей другими догматическими идеями, а есть самостоятельное мышление. В России XVIII века эпоха просвещения ассоциируется у меня с императором Петром I, который сдвинул огромную застывшую в прошлом страну в сторону цивилизованного будущего. Ассоциируется она у меня прежде всего с Михаилом Ломоносовым 1711-1765, обеспечившим развитие русской науки на века вперед, с Александром Радищевым 1749-1802 и Гаврилой Державиным 1743-1816, без которых не мыслю представить себе золотого века русской литературы, философии, истории и общественные мысли от Пушкина, 1799, 1837, и Карамзина 1766, 1826, Дольева Толстого 1828, 1910, Чехова 1860, 1904, и Владимира Соловьёва 1853, 1900. Ломоносов Михаил Васильевич Первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, историк, поборник отечественного просвещения, развития русской науки, литературы и экономики. Радищев Александр Николаевич, русский революционный мыслитель. Писатель-провозвестник революционных идей в России, автор книги Путешествие из Петербурга в Москву. Державин Гавриил Романович, русский поэт, представитель русского классицизма. Его торжественные оды, проникнутые идеей сильной государственности, философскими размышлениями, включая сатиру на вельмож, хороши пейзажные и бытовые зарисовки. Написал несколько трагедий и пьес: Добрыня Пожарский и другие. Создал свой поэтический стиль, но шедший наиболее яркое выражение в стихотворениях. Ода к Филице, Бог и другие. Поэтический словарь Державина богат определениями, передающими оттенки цвета, насыщен звукописью. Соединение в пределах одного произведения элементов оды и сатиры привело к сочетанию высокого и низкого стиля. Державин внёс элементы живой разговорной речи в поэтический язык. Его творчество подготовило почву для поэзии Константина Батюшкова, Александра Пушкина по это декабристов. Пушкин Александр Сергеевич. Великий русский поэт, писатель, критик, журналист, основатель журнала Современник 1836 год. Родоначальник и классик новой русской литературы на века. Создатель современного русского литературного языка. Автор романа в стехах Евгений Онегин. 1823-1831. Повести и капитанская дочка, Пиковая дама и других. Бориса Годунова, маленьких трагедий, истории Пугачёвского бунта и множество других произведений. Карамзин Николай Михайлович. Русский писатель, историк, критик, журналист. В 1784 году сблизился с Навековским просветительским центром, опираясь на опыт Навекова, Фанвизи на Державина. Карамзин много сделал для национального литературного языка, создал лёгкую изящную фразу, передающую эмоциональную выразительность русского слова. Сочинял Карамзин и новые слова: промышленность, общественность, человечность и другие. Писал, что французская революция относится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгие годы. Открывается новая эпоха. Мне дано видеть её. Руссо предвидел